30 апреля среда день нью-йорк сити сша несмотря на суету и нервы сэм вел наливник медленно и очень аккуратно объяснив это тем что наполовину заполненная цистерна опаснее чем полная на поворотах центра тяжести машины резко смещается и может положить ее на бок не уверен что это относилось к тем скоростям которые были актуальны сейчас но спорить все же не стал когда я добежал до лодки а сэм увел грузовик вдоль берега в боковой проезд возле нефтебазы, Мертвецы предприняли новую атаку, уже на док. И были на этот раз отбиты очень легко, пройти под обстрелом двух винтовок почти 200 метров узких мостков мало кто сможет, это как в тире мишенью работать. А мутант не появился, хотя и крутился неподалеку, пару раз я его замечал. Раны от пуль, похоже, его больше не беспокоили, но лезть на рожон он теперь опасался. Отбились в общем. Твари действительно поумнели. Мало того, что уже многие из них тащили какие-то палки, железяки и прочий хлам, так при виде того, что достать нас не получается, они отступали. И недалеко, просто укрывались за танками и строениями, выжидая момента поудобней. Но теперь, когда мы отшвартовались от дока и резали форштевнем серую гладь Гудзоны, больше беспокоило другое. Очень уж мы здесь задержались. Чем дольше мы здесь крутимся, тем больше вероятность нарваться на кого-то нежелательного. Банды уже должны начать мародерить то, что близко к воде, а слышанная стрельба со стороны НПЗ покою не давала. Если кто-то начал подгребать под себя нефтянку, он и про этот терминал вспомнит, дело-то нехитрое. Почесал репу и сразу осенило. Может, это и нормальные люди, а может и нет. Теперь всяких хватает, и все силу взяли. А прояснить их суть только на собственной шкуре возможно. Чего все же лучше избегать. Всех надо избегать на самом деле. «Сэм, как принимаешь?» — запросил я его по рации. «Чисто. Не вижу тебя на пирсе. Ты где?» «Езжу кругами, не хочу сразу туда мертвецов приманивать. Будете швартоваться? Дай знать, я подъеду». «Понял». «А что? Разумно. А то он бы сейчас туда заехал и уже отбивался бы от зомби, а пока огромный и тяжеленный заправщик на ходу, Сэм в полной безопасности». Впереди справа показался пирс, к которому мы шли. Длинный, метров в триста, довольно широкий, на нем в три ряда были припаркованы машины. Перед ним еще и огромное поле открытой стоянки, почти пустое, с линией редких деревьев, отделяющих от проходящей по берегу дороги. Скрытно не подберешься при всем желании. Зомби на пирсе не было. Видать, ничего их там пока не привлекало. Так, пара десятков машин, брошенных с началом катастрофы, да и все. Никакой явной угрозы. Это обнадеживает». Мы оба стояли на летучем мостике. Дрика, серьезная и сосредоточенная, крутила штурвал, направляя проныру на траекторию швартовки, а я поскакал по трапу вниз, управляться с кранцами и швартовыми, попутно вызвав Сэм аппарации. Заезжаем мы на месте. Плотную к домику швартоваться не стали, мало ли кто там внутри. Прижались к длинной стороне пирса, намотав швартовы на крепкие столбы добротные ограды, предохраняющие неудачливых водителей от падения в воду при парковке. Почти сразу на дороге показался неторопливый заправщик, как-то солидный и уверенно катящий по набережной. В окружающей тишине звук его дизеля разносился по всей округе, эхом отражаясь от стен домов. На повороте к пирсу он нападал бампером криво поставленному Чироке и вскоре остановился возле нас. А Сэм, выскочив, открыл металлическую дверцу ящика, притулившегося сзади к цистерне, и начал разматывать из него полноценный заправочный шланг. «Дрика», — сказал я девушке, схватившей прислонённые креслу Штайр и откинувшей сошки. «На ресторан тоже поглядывай, мало ли». «Хорошо». С летучего мостика обзор во все стороны был отличным. Там у нее позиция хоть куда. А я взялся помогать Сэму. Точнее, даже не помогать. Там дело-то пистолет в горловину и нажать на рычаг, а осуществлять ближнюю защиту. Если проще, то опять скарабкался на цистерну, вооружившись М-16 с оптикой». Дистанции возможного боя возросли, весь пирс передо мной. Загудел насос заправщика, было видно, как дрогнул, напружинившись, толстый армированный шланг. Было слышно, как потекла солярка в ненасытную утробу проныры. «Эй!» — окликнул меня Сэм. «А ты не думал, что здесь тоже может быть вода?» — он указал на зданице ресторана, в котором заодно располагались и чартерные кассы, до которого было от нас метров пятьдесят. «Только что подумал!» — ответил я честно. Если зальемся без приключений и сюда толпа мертвецов нас проведать не припрется, то можем проверить, я не против, сколько времени на заправку уйдет. В танк быстро, минуты, с бочками придется побегать. Ничего, протащим, сказал я, прикинув длину заправочного шланга. Он упругий, перегибов не будет. Сэм просто пожал плечами, подразумевая, что труд может и невеликий, но время все равно займет. И кто возражает? Все так и есть. Стрелять пришлось начать минут через 5 после начала заправки. Первый мертвец вышел из ресторана и не зря оглядывались. Похоже, что мы его разбудили, он был медленным и вялым. Затем оттуда же появился второй, точнее вторая. Женщина в деловом костюме с распатланными длинными волосами, в сочетании с которыми ее лицо больше напоминало морду какого-то демона. А вот на этом все и закончилось. Суши мертвецы так и не появились, похоже, что нас просто не замечали. От берега далеко, не мельтешим, у других лодок здесь целая марина, так что заправились до самого конца. Слив из цистерны все до последней капли. Танк до верха и почти два десятка бочек получилось. Меньше, чем мы рассчитывали, но все равно нормально, дойдем. То есть гарантии никто не дает, можем по любой причине утонуть от шторма или собственной дури, например. Мореходы мы те ищут, так себе мореходы, говоря прямо. Но топливо у нас с запасом. «Ну что, проверим ресторан?» — спросил Сэм, с явно довольным видом, наблюдая, как сматывается шланг заправщика. «Давай!» — согласился я, оглядывая пирс. Зомби так и не было, операция прошла на удивление скрытно. А может, их стрельба на нефтебазе отвлекла, а потом они нас из виду потеряли? Все может быть. По моим прикидкам, в ресторане мертвецов ожидать уже не следовало. Давно бы проявились, как те двое, что лежат на асфальте у дверей. Поэтому я не стал даже переворужаться, а просто закинул М16 за спину и вытащил из кобуры пистолет. Достаточно, справимся. Ресторан с запахами особенно не пугал. Был он фастфудным, разлагаться было нечему, сплошные полуфабрикаты непонятного состава. В таких местах и мясо не гниет, а просто усыхает, мумифицируется вроде как на манер Тутанхамонов. Еще было темновато. Достаточно темновато для того, чтобы пропустить опасность, поэтому пришлось взяться за фонари. На нас никто не бросался, а подсобка едального заведения, лабиринт металлических полок с засохшими бургерами и горки, пахнущей прогорклым маслом картошки, порадовала нас всего двумя упаковками минеральной воды в маленьких пластиковых бутылочках. Вся газировка, или как ее именуют в Америке сода, разливалась из автоматов, поэтому и завозилась сюда в неудобной для нас таре, в металлических цилиндрах под давлением. Решив, что с худой овцы хоть шерсти клок, Прихватили несколько неоткрытых еще пластиковых бутылок с кетчупом и горчицей, побросав их в пластиковую коробку. Подхватили трофеи, если можно так назвать нашу скудную добычу с прилавкой, и тут рация заговорила голосом Дрики. Тревога, лодка со стороны океана. Мы с Сэмом переглянулись и разом бросились к окнам смотреть. Действительно, вдалеке виднелся белый бурун, в середине которого медленно вырастала белая же точка. Глянул в бинокль, точно. Большая белая моторная яхта. Хорошая такая, не меньше нашего проныры, но из скоростных. На летучем мостике виднелись люди, но что за люди, черт его знает, пока не видно. Дрика, замри, выглядывай осторожно, чтобы никаких признаков жизни на борту, понятно? И будь готова ко всему. Никаких людей нам бы здесь не нужно сейчас. Ни хороших, ни тем более плохих. С хорошими нам говорить уже не о чем, от плохих ждать нечего. Нам бы просто уйти отсюда навсегда, незамеченными, да и дело с концом. «Ты что задумал?» — спросил Сэм тихо. «Надеюсь, что просто не обратят внимания», — также прошептал я в ответ. «У яхт-клуба большая лодка у стенки стоит. Дальше лодок много, просто одна из них. Плохо, что заправщик на пирсе остался, он может внимание привлечь». «Это верно, но отгонять поздно, да знаю я». «Ближе яхта, все ближе. Ходка идет с большим буруном, поднимая немалую волну. Случись, что нехорошее...» Нам на тихоходном проныре от такой не сбежать. Скорость у нас поменьше, раза в 2,5 будет, не меньше. А что ж там за люди? Разглядеть удалось, когда неизвестная лодка, оказавшаяся роскошным азимутом, оказалась поближе. Черномазые. Вздохнув, передал мне обратно бинокль Сэм. Плохой признак. Получив обратно свой прибор наблюдения, вгляделся тоже. Так и есть. Черные все сплошь. Что бы ни говорили политкорректные люди этой страны, но сразу много негров в одном месте всегда проблема, это гарантированно. И что их сюда несет? Зачем они здесь? Чем ближе подходил Азимут, тем больше деталей было видно. Все вооруженные, это раз. Манера одеваться и стоять сразу вызывает в памяти словосочетание «шпана из гетто», это два. Закон и порядок на этой земле давно приказали долго жить, это три. Какие еще нужны признаки того, что у нас могут быть проблемы? «Пулеметов у них нет, похоже, да, сэр», — сказал Сэм. «Это радует», — подтвердил я его наблюдение. «Если они стреляют, как шпана из гетто, то у нас хорошие шансы в случае драки». «Это точно, черномазы и стрелять не умеют. Будут целиться в нас и попадут в лодку, и все там разнесут, да, сэр». Пока пришвартованный проныра был закрыт от возможного противника зданием ресторана. Но когда Азимут окажется на траверзе пирса, обзор будет хоть куда. Гудзон здесь шириной метров, да больше километра здесь, как бы не все полтора, как мне кажется. Пройдут, а черт, если бы мы на берегу были, то прошли бы далеко, а так все равно близко будут. Вся надежда на то, что они здесь впервые, подумают, что проныра здесь самой катастрофы стоит, мало ли. Написано, Нью-Йоркский чартер, вот на такой лодке чартерные рейсы и устраивали, почему бы нет. Заправщик вот только, заправщик, это странно, если там кто-то во всем этом разбирается. Не может происходить заправка посреди обычной автостоянки среди припаркованных машин. Не может. Это как бельмо на глазу. Внимание привлекает. Смотрят в основном в сторону нашего берега, то есть Нью-Джерси. Сколько их там всего, интересно. Яхта большая, много народу напихать можно. На мостике РЛ-8. Плохо. Плохо, что все одноцветные, то есть негры. И слишком велика вероятность того, что это все же банда. Вообще до них недалеко. Дрика за Штайром сейчас лежит наверняка, я тоже опять за М16 схватился. Один Сэм с коротким командой, но в любом случае мы можем на проходящей лодке большой беды натворить. Для стрельбы с оптикой расстояние детское, промахнуться сложно. Другое дело, что самим начинать нам тоже не надо. Яхта, разведя немалую волну, все же прошла мимо. Похоже было, что Проныра какого-то особенного внимания не привлек, стоит себе и стоит. Когда вероятный противник отошел на пару километров вверх по течению, в рации раздался облегченный вдох Дрики. Затем вопрос «Что делаем?» Оптимально было бы просто смыться отсюда подальше, но отсутствие пресной воды не позволяет. Да и второй момент. Наша лодка медленная, а прошедшая мимо – быстрая. Если мы уйти далеко не успеем, а те повернут обратно, обязательно догонят. И черт знает, что там у них на уме. Дым от косяков за их мостиком стелился, как будто из пароходной трубы – Так что ясность мышления — это тоже не про них. «Отпустим их подальше и...» Тут я задумался ненадолго и выдал решение. «Прячемся в Марине, проще всего затеряться в толпе. Сами базируемся на соседних лодках и ждем». «Чего ждем?» — спросил Сэм. «Их дальнейших действий». «Мы их все равно сейчас из виду потеряем», — сказал он, глядя вслед уходящей лодки. «Надо было их просто обстрелять, может быть, спугнули бы». «Может быть, согласился я». Проблема в том, что я пока стрелять первым не научился. Может, это и банда. А может, какие-нибудь добровольцы своих эвакуируют. Или просто вроде нас ищут, где чем полезным разжиться, а до нас ему дело дела нет. Может, и так. Исключительно из вежливости согласился Сэм. Он явно остался при своем мнении, в чем его не упрекаю. Оно в значительной степени пересекалось с мнением моим. Я от этой публики действительно ничего хорошего не ожидал. Их лодка уходила все дальше и дальше по серой поверхности Гудзона, оставляя за собой расходящуюся волну. И когда она практически исчезла из поля зрения, я сказал «Уходим». 30 апреля, среда, день. Нью-Йорк, Сити, США. Далеко ходить не пришлось. Приютил нас яхт-клуб Линкольн-Харбор, разве что поставили проныру не на собственное место, откуда сперли его на Медне, а глубже в док, почти в самый дальний его край. Сами же перебрались на 30-метровую яхту крыло бури, стоявшую ближе всего ко входу и окончательно добившую нас своей убийственной, не то что показной, а прямо-таки навязчивой роскошью, а заодно порадовавшую заполненным отличным бузом-баром, который мы быстро и решительно упаковали в найденные сумки. Не пропадать же добро, учитывая наличие коллекционных коньяков. Вынужденная пауза вообще вызвала страсть к мародерству. Пока вероятный противник на воде не мелькал, мы с Дрикой облазили соседние лодки, хотя нашли там в основном все то же спиртное и ничего больше полезного. На мертвецов нигде не натыкались, кстати. А вот спиртного стало много, упиться можно. В Камбузе одной из лодок я прихватил целую ногу испанского хамона Белота, еще не начатую в сетке, который очень порадовался. Сэм до настоящего момента этого лакомства не пробовавшие меня откровенно не поняли. Ну и ладно. Тигр тоже не оценил, хоть я ему и не предлагал, а к запаху вообще отнесся брезгливо. Через два часа нашего сидения в Марине я начал сомневаться в том, что решение укрыться было удачным. На реке упорно никого не было. Не уверен, что мы бы справились за это время с перегрузкой воды с прогулочного судна, но продвинулись бы уже далеко. Начал злиться на себя за склонность к перестраховке. И когда Большой Азимут снова появился в поле зрения, двигаясь вниз по течению, скорее даже обрадовался. Не ошибся, не дурак. Суетились бы, вляпались. На этот раз лодка шла неторопливо, держась середины реки. Интересно, куда и зачем они ходили. Хотя какая нам теперь разница. Я разглядывал людей на мостике уже через мощный Льюпольт, стоявший на винтовке М25. Той самой, что взял трофеем и из которой пока ни разу не выстрелил. Хотя среди всего, что у нас было на вооружении, она вполне проходила по разряду Вундерваффе. Считаю, что аналог той же СВД... Ну, почти. В «Драгуновке патрон» помощнее все же. Снайперка крепко и уверенно стояла на сошках, пристроившись на покрытой ковром палубе главного салона, в котором я занял позицию между диваном и массивным столом, вознамерившись вести огонь через открытую дверь, если дойдет дело до драки. Так меня не сразу вычислят. А с такой оптикой и таким калибром за это время я много бед натворить успею. Азимут, к моему большому недовольству, Заметно сбавлял ход, а люди на мостике явно смотрели в сторону Марины, что-то при этом обсуждая и размахивая руками. Неужели сюда и намылились? Вот не было печали, а? Тогда за каким чертом мы укрылись именно в этом яхт-клубе? Других мест больше нет, что ли? Ай-яй-яй, как неудачно получилось. И Что теперь делать? Укрыться, замереть. И увидеть, как они находят заправленного проныру, на котором складированы все наши запасы? Стрелять? Если откроем огонь, то мы их наверняка отпугнем. Пусть даже никого не свалим, но они уйдут. Не слишком радостно на фиберогласовой яхте находиться под обстрелом. На штурм не отправишься. А вот дальше что? Если они уйдут вниз по течению, откуда и пришли, то могут оказаться у нас на пути. Отсюда, из укрытия, нам есть что противопоставить, а вот с воды там никаких шансов. Одна неудачная очередь из автомата, и мы лишимся двигателя, например». Или просто с берега, из пулемета? Кто стрелял из крупнокалиберного недавно? Тогда что получается? Валить их наглухо? Подпустить ближе и прямо на входе в марину забросать гранатами? Нет, не пойдет. Стрельба с такого расстояния чревата случайностями. Укрытия у нас нет. Если бить, то из винтовок. Прямо сейчас. Отягощая их ранеными и выбивая тех, кто может вести ответный огонь. Вынудить уйти на базу или где там они прячутся. Отбить желание гоняться. Или точнее, возможность гоняться. Вон они все, как на ладони, только крестик мелдот. Подводи и жми спуск. Да вот не получается как-то. А за что? Вот вопрос. Что они нам сделали? Ничего. То есть совсем ничего? Выглядят опасно. А мы как выглядим? Я не знаю, но тоже не кролики, пасхальные. Нас за это надо стрелять? Связь. Попробовать установить с ними связь. И что? Что сказать-то? Место занято, идите в другую марину? А почему бы и нет? Пошлют нас куда подальше, тут и повод дадут, и тогда... Тогда я сумею переступить через порог допустимого, почти наверняка. Если первый выстрел будет от них, то точно сумею. А сейчас не выйдет, я это чувствую. Осознаю и просто знаю, не смогу стрелять первым, ни за что. Выдернул рацию из разгрузки, быстро погнал ее по каналам, зачастив скороговоркой «Азимут возле яхт-клуба Линкольн-Харбор, отвечайте! Азимут возле яхт-клуба Линкольн-Харбор, отвечайте! Азимут возле яхт-клуба Линкольн-Харбор, отвечайте!» Повезло. Они откликнулись уже на третьем канале. Создавать свои собственные трехзначные им в голову не пришло или просто общедоступные слушали. Чей-то странный визгливый мужской голос крикнул в эфир в ответ. «Чё за дела, мужик ты кто такой?» «Яхт-клуб, в который вы сейчас следуете, занят в случае приближения. Будем вынуждены открыть огонь на поражение». Мне было хорошо, видно, как засуетились люди на мостике. «Не в панике, отнюдь. Похоже, что избыток травяного дыма в голове придал всем черным сазимута неуместной храбрости. А может, что покрепче они употребили? Почему бы и нет? Кто им может помешать?» Один из черных ухватил калашников каким-то странным способом, словно собираясь выжимать его как штангу, и выпустил длинную очередь в нашу сторону, подняв оружие над головой, сначала попав в бетонный пирс, а потом в белый свет, как в копеечку. Автомат закрутил отдачи, и было хорошо, что пули не ударили по своим. Стоящие вокруг него Хомис в восторге замахали руками, словно снимаясь в рэп-клипе, и разорались, как обезьяны в Биварии. У меня даже палец на винтовочном спуске не дернулся. Настолько все это выглядело глупо, и настолько нам ничем не угрожала такая стрельба. Повторяю в последний раз, сказал я в рацию. Яхт-клуб занят нами, вам здесь делать нечего. Рекомендую идти дальше или будет открыт огонь на поражение. Я уже понял, что они никуда не уйдут. На их месте я бы ушел. Добра вокруг много, как и яхт-клубов, зачем нарываться на конфликт? Но они уходить не станут. Тут и наркотный угар, и глупости и непонимание ситуации, и желание выпендриваться друг перед другом, полный букет. Так и вышло. На этот раз они сыпанули из всех стволов. Разом. Пули хлестнули по фибергласовым стенкам крыла бури. Негры целились в самую большую лодку, хоть нас пока явно не замечали. Только один из них стрелял нормально с упора с борта верхнего мостика, остальные держали стволы круто, выпуская в неизвестном направлении десятки пуль. Я закрыл глаза на секунду, вздохнул глубоко, прошептал, обращаясь неизвестно к кому. «Видит Бог, не я это начал и не я этого хотел». Я просто еду домой. Не надо мне мешать. Поймав прицел голову грамотно стреляющего негра, я потянул за крючок. Винтовка легнулась, чуть подпрыгнула на сошках, звук выстрела звонко и гулко отразился от стен, а человек, в которого я целился, чуть дернул головой и осел вниз. И сразу же захлопали винтовки Сэма и Дрики. По мостику Азимута как коса прошла, мгновенно прекратив веселье и уничтожив азарт. Стрельба оттуда прекратилась как оборванная. Как минимум четверо из них упали, остальные или залегли, или бросились по трапам вниз. Я видел, как один из них запутался в широченных штанах и покатился вниз по узкому трапу, а брюки свалились почти до колени, связав ноги. Второй негр споткнулся об упавшего и полетел вниз, выронив оружие. Через большие окна были видны люди и на нижнем мостике, на которых мы перенесли огонь. Перенесли разом, без команд, не сговариваясь, просто потому что других видимых целей уже не оставалось. Мысли о том, что мы уже победили, что можно остановиться, уже не было. Появился азарт, мысли из головы ушли. Мысль осталась одна о том, что нужно нанести как можно больше ущерба, как можно больше потерь. Винтовки грохотали в перегонки. Я дострелял 20-зарядный магазин в рубку, явно кого-то убив, а второй начал высаживать туда же, норовя нанести как можно больше ущерба приборам. Из щелей пламегасителя вырывались хвосты пламени, резиновый затыльник приклада бил в плечо, а я все стрелял и стрелял, до боли закусив губу. Потом еще магазин, в двигательный отсек, и туда же стреляли остальные. Было хорошо видно, как белоснежный борт покрывается черной сыпью полевых пробоин, как отслаивается местами рваными кусками фибероглаз. Ответного огня не было, хотя живые на борту оставались наверняка. Стрельба прекратилась разом после того, как Сэм крикнул «Всё, хватит, хватит!». Азимут заворачивал по часовой стрелке, явно никем не управляемый. Из машинного отделения поднимался негустой дым, которого только что не было. все же повредить двигатель удалось. Затем яхта резко прибавила ходу, выровнялась и пошла от нас вниз по течению, постепенно удаляясь к противоположному берегу. Вот так. Справились. С чем справились? Это уже другой вопрос. У меня пока было твердое ощущение, что справился я больше с самим собой. Научился поступать так, как никогда бы не поступил раньше. Если я начну логически обосновывать этот поступок, то обосновать смогу, никаких сомнений. Все налицо, и признаки агрессии со стороны негров и поведения, и самых типаж. Никаких сомнений в том, что это не ученики воскресной школы и все же. На первый выстрел я их старательно раскручивал. Чего уж перед самим собой таится. А то, что без стрельбы не разойдемся, я решил заранее, еще до того, как они вообще узнали о нашем здесь существовании. И получается, если глядеть глубоко-глубоко внутрь, что это начал? Я. Сколько мы там людей убили? Не знаю, но нескольких положили точно, и кажется мне, что этот новый фактик моей биографии так просто уже никуда не денется. Ни Сэм, ни Дрика меня ни в чем не обвинят, но ведь ты сам про себя всегда больше всех знаешь, как бы не гнал ненужные мысли. Просто знаешь и все. И я буду знать, и как бы не отлилось это все мне или кому-то, кто рядом со мной, к грузу моих грехов сегодня добавилась большая гиря. 30 апреля, среда вечер. Нью-Йорк, Сити, США. Дух Нью-Джерси мы разморозерили довольно просто. Нашли бухту кабеля, через него запитали от генератора проныры кухонный лифт, и уже на нем подняли все упаковки воды со склада на ресторанную палубу. А там быстро перебросили их к выбитому выстрелами большому окну для перегрузки. Мертвецов на судне больше не было, мы обыскали его тщательно палубу за палубой. В довершение всего бросили в воду сходни, чтобы даже случайный мертвец не мог забрести на борт. И уже потом занялись делом. Настроение было спокойным. Какое-то шестое чувство подсказывало, что от проплывавших на Азиму Тихомис мы отбились всерьез и надолго. Откуда им знать, что мы на лодке? По ним вполне могла стрелять какая-нибудь сухопутная группа мародеров, с которой связываться себе дороже. Только эта вода последняя наша задача в большом мертвом городе. В больших бутылках, маленьких, пластиковых, и стеклянных, обычная и газированная. Всего почти 150 ящиков на все путешествие хватит без проблем. И несколько ящиков Кока-Колы, Спрайта, Тоника. Все пойдет. Яхта у нас большая, с комфортом в путь отправимся. Дело к вечеру. Уже опускались сумерки. На 11-й авеню, которая тянулась вдоль берега, было почти что пусто всего. Несколько зомби бродило в поле зрения. Ничего их здесь пока не привлекало, даже нашу суету не заметили. Хотя по ауре чувствовалось. Город с забитыми под самый край, их здесь миллионы. Пробуди их что-то, и настоящая цунами мертвечины захлестнет окрестности. Как я это ощущал, сам не понимаю. Наверное, такая концентрация зла должна чувствоваться физически. Не может не чувствоваться. Недаром тигр сидел на летучем мостике напряженно, прижав уши к черепу и внимательно смотрел на берег, время от времени недовольно подвывая. Пока мы были у берега противоположного, кот ничего такого не демонстрировал. «Сэм, как думаешь, погода на маршруте какая будет?» — спросил я, принимая от Сэма ящик с бутылками. Он остался на духе нью джерси подавая упаковки минералки и соды в окно, а я принимал их на проныре и составлял пока в штабеля. Чтобы потом перегрузить вниз освободившиеся каюты Дрика сидела рядом с котом На ограждении мостика Пристроив Штайр на колени Наблюдая за рекой и берегом Откуда я знаю? Вздохнул Сэм, нагибаясь за очередным ящиком В Последние годы погода вообще стала такая Что не поймешь То ли конец света близок То ли у кого-то там Он ткнул пальцем в небо Нездоровое чувство юмора, да, сэр? Хотя конец света уже состоялся Выпрямившись, он подал увесистую упаковку Эвиана в окошко, где я ее принял, переставив назад. «Ты мне вот что скажи», — спросил уже он меня. «Что будем делать, когда доберемся до России?» «Ну, тоже не знаю, пожал я плечами. Найдем семью, а там посмотрим. Я хочу перебраться от Москвы подальше, на Волгу». «А что там?» Еще один ящик опустился на раму окна. «Там?» — задумался я над тем, как сформулировать понятней. «Там все». «Ниже по течению нефть, хлеб, много заводов, Каспийское море — это где икра», — пояснил я. «Икру не пробовал, так что этим ты меня не удивишь», — усмехнулся Сэм, снимая неизменный свой стецен и утирая пот со лба. «А что еще?» «Лучшая в мире рыбалка», — добавил я, тоже выпрямляясь, разминая гудевшую поясницу. «Лучшие в мире арбузы». «Знаешь, кто у нас ест арбуза? спросил он со смехом. «Негры», — попробовал угадать я, вроде что-то такое слышал раньше или читал. «Верно», — кивнул он, — «во времена моего детства в Миссисипи увидеть сидящих черномазых без арбуза было почти невозможно». «А ты не ел?» — спросил я. «Нет, не хотел быть как черномазой. У нас из мальчишек их никто не ел, это сейчас появились уигеры, которым хочется быть на них похожим. А тогда таких не было, да, сыр, особенно на юге». «Ну, у нас с этим проще», — сказал я и добавил. «Водка под арбуз очень хорошо идет, кстати». «Не сомневаюсь», — хохотнул Сэм, надевая шляпу и снова нагибаясь за ящиком. «Я бы удивился, если бы русский сказал, что водка с чем-нибудь идет плохо, да, сэр?» «Ты пользуешься голливудскими штампами», — сразу обличил я его. «У вас там в фильмах все русские, когда пьют, говорят «на здоровье». А я в жизни такого не сказал, хотя пил достаточно, временами даже много. «Значит, ты не русский, а только прикидываешься». Логично возразил Сэм, передавая мне ящик. Кому об этом лучше знать? Голливуду, который никогда не врет? Или тебе, которому нечем подтвердить свое звание эксперта? Мы не в суде, я буркнул, я принимаю ящик. Сядешь со мной водку купить, узнаешь, кто тут эксперт и куда дорога вашему Голливуду. А я предлагаю надолго это не откладывать, сказал друг Сэм. Отойти отсюда, встать на якорь в спокойном месте и там отпраздновать отплытие. Хм... Я вроде то же самое хотел предложить. Один потерянный день погоды не делает, а вот стрессы снять, так сказать, точно не помешает. Потом выспаться и двинуть в путь. Дальше уже всем вместе за столом с бутылкой собраться и не удастся, вахты пойдут поочередно, да и вообще не дело в походе-то. А вот так, как Сэм сказал, самое правильное решение. «Если ты думаешь, что буду возражать, ошибаешься», — сказал я и окликнул Дрику. «Слышала, что Сэм предлагает». «Слышала!» — откликнулась девушка, не оборачиваясь. «Согласна и участвую. Кстати, мы сегодня на яхте водку взяли. Ничего в ней не понимаю, но кажется, хорошая». «Точно было такое!» — подтвердил я и вспомнил две пузатые бутылки Абсолюта. Еще один ящик, звякнув на этот раз стеклянными боками маленьких бутылочек, перешел через окно в мои руки, а потом разместился в штабеле у меня за спиной. Я обернулся за следующим и услышал негромкий стук со стороны духа Нью-Джерси, такой... Словно сумку уронили, не громче. Но из-за того, что вокруг стоит почти что мертвая тишина, любой звук расходится далеко, и этот разошелся. «Момент», — сказал я Сэму, насторожившись и протянув руку за стоящим рядом команда. Компактный автомат удобно лег в руки, внушив некое чувство уверенности в себе. «Что?» — немного сполошился Сэм, отставляя очередную коробку и тоже хватаясь за оружие. «Что у вас там?» — спросила Дрика, резко оборачиваясь. Ее насторожил код, вдруг вздыбивший шерстью, утробно заворчавший. «Пока не знаю», — ответил я, скидывая предохранитель и понемногу смещаясь в сторону кормы. «Пока не знаю, но мне не нравится. Так, Сэм, тебе бы лучше сюда перебраться». «И здесь нормально», — покачал он головой. «Ни с одной стороны ко мне не подберешься. Вы там сами поосторожней, да, сэр?» «Чтоб мне провалиться на этом месте, если на судне не супер, не мутант». «Реакция кота. Мало зомби вокруг. Да и не заберется зомби на борт просто так. Перехода нет. А до пирса метра 4 прыгать надо. Супер — это плохо. Пробежался руками по гранатным подсумкам, нащупав гнутые предохранители светозвуковых М-84. С утра помогли, может, и сейчас сработают. Как тот супер тогда от нас ломанулся. Еще бы и этот так, если это он, конечно. Ничего не слышно. Ничего не видно. Что делать — не знаю». «Сэм, сколько там ящиков осталось? Штук 20? «Примерно», — ответил он. «Бросаем, нам и этого хватит, что загрузили», — принял решение я. «Там ведь все больше сода осталось». Сэм отвернулся на секунду, затем сказал «Да, в основном». «Тогда уходим. Дрика, запускай двигатель», — скомандовал я, после чего спросил у Сэма. «Через окно сюда переберешься?» «Ты меня совсем стариком считаешь?» Насмешливо возмутился он, и тут же из окна появилась его длинная худая нога в выцветших джинсах. Помогать ему я не стал, прикрывал. Прикрывал, и когда он сматывал восьмерки швартов, и когда лодка начала отваливать от большого черно-белого духа Нью-Джерси. Мутант появился на самой верхней палубе покинутого судна уже тогда, когда Проныра повернулся к нему кормой, и все, чего он сумел достичь, нарвался на мою очередь, которая его не убила, правда, но брызги из этой твари вышибла. Супер исчез, укрывшись, а мы с Сэмом продолжали держать это место на прицеле. Наша лодка выбралась из замкнутого пространства доков в фарватер Гудзона и неторопливо и уверенно пошла в сторону океана. «Займемся ящиками?» — спросил я. «Подожди», — усмехнулся Сэм. «Хочу посмотреть на статую свободы. Судя по карте, она скоро будет. Пусть помашет нам факелом». «Пусть помашет», — согласился я. «Пусть». «А что нам? Не знаю, как остальным, а мне приятно осознавать, что я покидаю эти берега. Чужие берега. Как ни крути. Конец второй книги.